Ну ладно, Минетта, проговорил врач, хватит, эти штучки у тебя не пройдут. Сволочи не могли прикончить того епошку, крикнул Минетта. Врач потряс его за плечо. Минетта, ты разговариваешь с офицером армии Соединенных Штатов Америки. Если не послушаешь меня добром, отдам под трибунал. На какой-то момент Минетто охватил страх, но вдруг скорбезная шутка пришла ему на память, и он истерически засмеялся. Звук собственного смеха вдохновил его, он засмеялся еще громче. — Они ничего не сделают со мной, если я буду действовать верно, — мелькнула мысль. Он внезапно оборвал смех и сказал, — Все вы сволочи! Японские сволочи! В тишине Минато вдруг услышал голос одного из солдат. «Он спятил, наверняка спятил. А ты видел, как он схватил винтовку? Ей-богу, я думал, он перестреляет нас всех!» Заметил еще кто-то. Врач задумался, а потом неожиданно сказал. «Ты притворяешься! Я давно за тобой присматриваю!» «Ты епошка!» Минета выдавил струйку слюны на нижнюю губу и хихикнул. Здорово, я его подумал он. Дайте ему успокаивающего, сказал врач, обращаясь к стоявшему рядом с ним санитару, и переведите в седьмую палатку. Минета уставился отсутствующим взглядом на земляной пол. В седьмой палатке, как он слышал, размещались тяжело раненые и больные. Минета стал плевать на пол. «Ты епошка!» — крикнул он вслед удаляющемуся врачу. Когда его схватил санитар, Минета сначала весь напрягся, а потом расслабился и бессмысленно захихикал. Санитар сделал ему укол в руку, но Минета даже не вздрогнул. «Я добьюсь своего!» — подумал он. «Ну вот, Джек, пойдем!» — сказал санитар безразличным тоном. Минета встал и пошел за ним. Он раздумывал над тем, как ему вести себя дальше. Догнав санитара, он прошептал. — Ты сволочь, епошка! Но я никому не скажу об этом, если дашь мне пять долларов. — Пошли, пошли, Джек! — устало произнес санитар. Минета поплелся за ним. Когда они подошли к палатке номер семь, Минета остановился и снова закричал — «Я не пойду туда! Там епошка! Он убьет меня! Я не пойду!» Санитар ловко схватил его за руку, завел ее за спину и толкнул его в палатку. «Отпусти меня! Отпусти!» — закричал Минета. Подведя его к свободной койке, санитар приказал ему лечь. Минета сел на койку и стал расшнуровывать ботинки. «Мне лучше на время успокоиться!» — подумал он. Укол начал оказывать свое действие. Минетто лег на койку и закрыл глаза. На мгновение он представил себе свой поступок и с волнением подумал о том, что произойдет в случае неудачи. Несколько раз он тяжело проглотил слюну. Все в нем кипело от радости, страха и гордости. «Мне нужно только держаться, а то меня вытворит отсюда через день-два». Вскоре он заснул и проспал до утра. Проснувшись, он только через несколько минут вспомнил о происшедшем за минувший день и снова ощутил страх. На мгновение его охватило сомнение, стоит ли продолжать игру. Но как только он подумал, что придется вернуться во взвод... Нет, ни за что. Надо выдержать. Минетто сел на койке и огляделся. В палатке было еще трое. У двоих голова в бинтах, третий неподвижно лежал на спине, уставив взор в опорный шест палатки. «Это как раз тот из восьмого отделения», — подумал Минета, и дрожь пробежала по его телу. А потом стало смешно. В следующий момент его снова охватил страх. «Может быть, именно так ведут себя сумасшедшие? Не двигаются и ничего не говорят? Может быть, я...» «Переиграл вчера». Это его встревожило. Он решил вести себя так же, как тот солдат. «Так будет лучше», — подумал он. В девять часов пришел врач. Минетта лежал неподвижно, лишь изредка бормоча что-то. Врач бросил на него быстрый взгляд, перевязал рану на ноге и, не сказав ни слова, ушел. У Минетты отлегло он от сердца. Но тут же он разозлился. Им не жалко, если ты умрешь. Он закрыл глаза и погрузился в раздумье. Утро прошло совершенно спокойно. Минета чувствовал себя радостно и уверенно, а вспомнив обход врача, решил, что вовсе неплохо, что врач не обратил на него внимания. Я их убедил, они скоро отправят меня на другой остров. Минета представил себе, как он вернется домой какие нашивки будет носить, как пройдется по соседним улицам, будет разговаривать со встречными людьми. «Ну как?» «Трудно было», — спросит его. «Нет, не очень», — скажет он. «Это ты брось!» Ясно, что не сладко. Он отрицательно покачает головой. «Грех жаловаться! Меня судьба миловала!» то усмехнулся. Вокруг станут говорить... «Этот Стив, Минетто, хороший парень. Нужно отдать ему должное. Чего он только не повидал, а какой скромный».